Отпечатанный типографским способом бланк был озаглавлен. Договор человека с нечистой силой. Вариант 8. Дополнения в самом деле совпадали. Кровью или можно шариковой ручкой? Лучше бы кровью замялся черт. У нас такие ретрограды сидят. Нет, в крайнем случае... Анатолий молча достал из клянки со спиртом иглу уколол палец и, окуная гусиное пёрышко в кровь, подписал бланки. Вернул их чёрту вместе с чистой иглой и еще одним пером. Чёрт, высунув кончик языка, подписал договор и перебросил через пентаграмму один экземпляр. «Дело сделано», – задумчиво сказал Анатолий, пряча бланк в карман. «Может, спрысь с ним подписанное?» «Не пью», – чёрт осклабился, – «и тебе не советую». По пьяной лавочке всегда и залетают. Такие желания высказывают, что ой-ой-ой, могу идти. А пентаграмму стирать не обязательно? Теперь нет, договор же подписан. Слушай, где ты такой качественный мел взял? Палец до сих пор болит. В духовной семинарии. Хитрец, черт погрозил ему пальцем. Мой тебе совет. Можно сказать, устное дополнение. Если пообещаешь не пытаться меня обмануть, то я тоже отнесусь к тебе с пониманием. Весь срок, что тебе изначально был отпущен, не трону. Даже если пожелаешь чего-нибудь необдуманно, ловить на слове не стану. И тебе хорошо, будешь словно сыр в масле кататься. И мне спокойнее. Спасибо, но я постараюсь выкрутиться». «Это желание?» – хихикнул черт. «Фиг тебе! Это фигура речи! Лучше скажи, почему у тебя такой короткий хвост? Ты что, много чертей повидал? Нормальный хвост! Я ведь могу и пожелать, чтобы ты ответил!» Купировали в детстве. Длины хвосты давно уже не в моде. На прощании черт смерил Анатолий обиженным взглядом, погрозил пальцем и исчез. Через мгновение в воздухе возникла кисть руки. Пошарила, сгребла бутерброд, бутылку кефира и исчезла. А Толик пошел за заранее приготовленной тряпкой и ведром воды стереть с пола пентаграмму. Для бедного студента работа ночным сторожем в музее очень важна. Первый раз черт появился через месяц. Анатолий стоял на балконе общежития и смотрел вниз – когда за левым, как положено, плечом, послышалось деликатное покашливание. «Чего тебе?» – спросил Толик. «Тебя гложат сомнения? Ты раскаиваешься в совершенном и хочешь покончить самоубийством?» – с надеждой спросил черт. Толик засмеялся. «А, понимаю!» – черт по-свойски обнял Толика за плечи и посмотрел вниз. «Красивая девчонка, ты прав. Хочешь ее?» Ты ведь не можешь влиять на души людей. Ну и что? Большой букет белых роз, она любит белые. Тьфу, что за пошлость. Потом подкатываешь на новеньком Бентли. У меня велосипеда-то нет. Будет? Ты чего, клиент? Будет, согласился Толик, не отрывая взгляда от девушки. Я не спешу. Ну, давай, формулируй. Обещаю, в этот раз не стану ловить тебя на деталях. Итак, тебе нужен букет из 99 девяти белых неколючих роз».